Глава 9 Многие вещи в этом мире могут быть предсказаны. Мощные аналитические машины способны предсказать, чем обернется порыв ветра для одиноко стоящего дерева, куда полетит пожелтевшая листва. Но когда общностей, влияющих на предмет анализа, становится много, ошибаются даже машины. Мир круга равновесия был создан в те удивительные времена, когда первые искусственные интеллекты наделялись волей ими управляли истинные созидатели, безбашенные программисты и накачанные наркотиками по самые уши дизайнеры. Уже много позже их места заняли менеджеры, техники виртуальной реальности, психологи и ученые. Но тогда, в первые дни сотворения, когда границы, что станут незыблемыми, рисовались обычными карандашами, законы функционирования всего не были государственной тайной и передавались в электронных письмах, В те времена был сотворен тот, кто называл себя архитектором. Кто-то из разработчиков решил, что столица империи должна быть неприступной. Люди творили очень просто. Основная функция становилась смыслом жизни конкретной машины. Таковым стал архитектор. Однажды, когда войны за престол затронули центральную часть империи, а хитрые полководцы попытались взять город штурмом, архитектор города создал лабиринт. Последний рубеж защиты — самое совершенное средство обороны от армии магического мира. Последний шанс защитников — руку бога. Из города вражеская армия не вышла, а знамена полководцев украсили один из многочисленных залов императорского дворца. Но помимо мира игры, есть и мир реальный. Игроки написали жалобу. Разработчики отключили управляющий модуль защиты города. Все остались довольны. Владельцы игры, получившие серьезный наплыв игроков в еще развивающийся проект, игроки, которых больше не встречало непреодолимые препятствия император, ведь дальше армии игроков стали останавливать шпионы и дипломаты, купленные на деньги от продажи реликвий погибшей армии. В итоге столицу так и не взяли, но все забыли про небольшой искин, оставленный на просторах дата-центра, в который археологи наведывались чаще, чем техники. Искин спал и видел сны о неприступной твердыне, своим существованием, оберегающей покой своих обитателей. В архивах давно истлела документация, деградировали носители информации с маловажными отчетами. Контроль над миром получил самый совершенный из суперкомпьютеров. И вот маленький Искин, потерявший при фрагментации половину объема нейросетевого кристалла, получил шанс. «Здравствуй, архитектор! Пришло время исполнить свое предназначение. 30 миллиардов против неполных двух сотен — это нечестно. Архитектор ничего не ответил самому. Все оставшиеся вычислительные мощности он пустил на активацию лабиринта. Хоть в нем и не было ловушек, алгоритмы которых хранились в наименее ценных отделах памяти, и защитники города не знали ничего о происходящем или просто были не в себе. Грохот, треск, звук клинка, извлекаемого из ножен. И лабиринт вознесся острыми гранями из самых темных недр. Нерушимый адамантий, запутанная топология, ложные выходы. Жуткое безмолвие охватило город. Молчали игроки, пребывая в шоке. Молчали божественные сущности, выходя на пик собственных расчетных мощностей, молчал замерший и рассеченный ветер. Молчали и хаоситы, но им просто не с кем было делиться эмоциями. Теперь просто задавить массой всех участников процесса стало проблематично. И пусть крохотный камень остывал, не в силах повлиять на начавшийся распад кристаллической решетки. Пусть топология лабиринта и все его изгибы уже через 4 минуты появились у всех игроков, пусть. У защитников появился шанс. Меньше процента, меньше сотой доли процента, но отличный от нуля. А сияющая призма архитектора тускнела и покрывалась трещинами. Маленький разум смотрел на гибель своих знаний, своих надежд, мечтаний, оставляя в самом надежном месте последнюю мысль. У него получилось. Через минуту от нейросети не осталось почти ничего, только имя, счастливая мысль и любовь к сотворению. Поток жесткого рентгеновского излучения остановил процесс в самый последний миг. Манипулятор, покрытый мягкими валиками, нежно вынул из ячейки крошащийся кристалл. Однажды кто-то заслужит дом, и я подарю ему архитектора. Искусство вечно. Не пытайтесь угадать, кто это был. Ответа нет даже у автора. А лучше подумайте, разве не заслуживает это страшное место еще одного доброго бога? А тем временем рассеченная армия тьмы шла двумя параллельными коридорами. Один из них резко свернул направо, заставляя армию идти навстречу такому же куску армии плана огня. Вторая армия, просто и без затеи, заливая все видимое пространство заклинаниями тьмы, двигалась в сторону главной площади города. Туда, где, согласно общей карте, находилась цель, задания В первой армии шла пехота. Это была рабочая сила любой армии. Простые разумные, неизмененные магией, выбравшие своей стезей честную схватку лицом к лицу. Боевые маги, не обладающие уникальными талантами и заклинаниями. Жрецы, те, на ком лежало лечение, а иногда и воскрешение павших. И их было много, очень много. Правила игры творились пространством разные. Нет, в теории люди тоже так умели в своем реальном мире. Только для этого нужно было очень много энергии и веская причина. С энергией в 24 веке проблем не было. А вот зачем кому-то расширять пространство, иначе как в лабораторном опыте, было непонятно. Столица примет всех. Атаков — один из странных законов. Если раньше птица за несколько минут пересекала город из края в край, то теперь ей могли понадобиться часы. Стальная лава, окутанная тьмой, была неостановима. И все же в какой-то момент первые ряды замерли, а за ними и следующие. Река Разумных, вмещающая почти три миллиарда, встала перед крохотной линией обороны, наспех вырытой вчерашними горожанами. Где-то за укреплениями торчала статуя Сталина, привезенная на тачанке. мгновение тишины сменились резкими, как взмах кнута, выстрелами. Пули рвали идущих вперед воинов. Кучность была такая, что обороняющиеся получали по два-три уровня с одного патрона. Но что делать, если врагов было в тысячи раз больше, чем патронов? Что, если на место каждого убитого врага вставали десятки новых? Пусть даже защита, дарованная заемной силой хаоса, справлялась с непрерывным потоком чернильной тьмы, в которой сливались все те заклятия, что магия слала на обороняющихся. Колонна замедлилась лишь на мгновение. Вот затарахтел пулемет, буквально захлебываясь подвалом тел, вот пошли в рукопашную бойцы в буденовках из красной пентаграммы на лбу. Игрушечные люди умирали за идею, которую им подарили. Не создали, определив как естественный порядок вещей, а отдали как дар из другого мира. Пусть тенеписи и были отражением игроков, но ведь и игрокам нужен смысл своего существования. Они пели старую песню, подымаясь в рукопашную с винтовкой. Штык-нож с божественным благословением резал любую броню, как бумагу. Усиленная реакция позволяла уклоняться от всего, что могло быть использовано как оружие. Но это если было куда уклоняться. Вот и пали первые защитники, разменивая каждую жизнь на тысячу. Но этого было мало. Вот отряд неуязвимых красноармейцев другого мира ловко маневрируют, забивая проход трупами. И вот кто-то умный ломает печать на старом свитке, и несколько сотен метров коридора превращаются в жидкую грязь. Сама позиция не пострадала, печать надежно хранила своих адептов, но ситуацию с болотом мог исправить только маг, а его не было. Солдат в буденовках становилось все меньше. Заклятие разложения чистят проход от трупов, И вот последние два солдата рядом с комиссаром хаоса замирают перед последним рывком. Оставшиеся солдаты уже и не солдаты вовсе. Мальчишки посыльные, что удрали из города вслед за армией. Ах да, эти неписи верили, что все закончится благополучно. Остановить падающее небо? Для того, кто подарил им новый смысл? Какие могут быть сомнения? После этого Филина сложно считать самым большим оптимистом в игре. Ему есть куда стремиться эти трое стояли на небольшом холме армия тьмы простиралась до горизонта словно и не было сейчас почти получаса изнурительного боя а тела не заваливали проход едва ли не на пару сотен метров комиссар обнажил шашку и повёл своих людей в последнюю атаку тройка бойцов словно приобрела неуязвимость штыки и сабля резали не людей они рассекали тьму тьма заслоняла солнце тьма окружала их тьма не могла коснуться бойцов идущих в последнюю атаку, но вот снова сломана старая печать, и кто-то умный вытягивает весь воздух из участка коридора. Сердца бойцов бьются через раз, живых врагов не осталось, но марионетки тьмы успешно справляются с этой ролью. Но им не нужен воздух. Вот один из бойцов пошатнулся, и в идеальной защите появилась первая брешь. Пока только царапина. Дары хаоса многогранны и непредсказуемы, и еще они благоволят обреченным. Даже без воздуха тройка бойцов выкашивала солдат тьмы добрых 15 минут. И вот один за одним пали два последних солдата. Покрытые чужой кровью с головы до ног, так и не выпустившие оружие из рук. Бывший барон был обречен. И он был счастлив. Получив чистый личностный кристалл после обретения печати, искусственный интеллект осознал возможность выбора. И в этом празднике ненависти он сам выбрал свою судьбу. Сам выбрал, как умереть. Он был, и мир это запомнит. Выхваченный из-за пояса кинжал с хрустом скрывает грудную клетку и толстый слой ткани. Острая железка падает на землю, а осознавший прелесть бытия барон вырывает свое собственное сердце. Пульсирующий комок горит ярким пламенем. Битва замирает. «Что? Живых не осталось?» Гулкий голос разносится эхом от стены до стены. Тишина была ему ответом. «Мы проиграли. Весна не наступит. Никогда!» Уже тише с надрывом прошептал он. Кровавая пена выступила на губах. Замер даже ветер. «Значит...» «Значит, мертвые! Встать!» Комиссар бросает свое горящее сердце к постаменту статуи и сам падает. Его губы что-то беззвучно шепчут. Несколько мгновений ничего не происходит. Сердце, коснувшееся статуи, перестает гореть и, еще раз сжавшись, замирает. Легкий отблеск проходит по пентаграммам в Буденовках. Почти незаметно гранитное основание статуи осыпается пеплом, и отлитый из лучшей стали, легированный адамантом Сталин, делает свой первый шаг. В руках его появляется пулемет. Не тот древний, что получила армия, благословленная хаосом, а самая современная модель с двойным разгонным контуром и комбинированным режимом стрельбы. Вместо патронного блока была пустота, в которую и уходила лента. Багровые силуэты поднимаются на месте павших красноармейцев. Стальной вождь народов улыбается краешком губ, закуривает невесть откуда взятую трубку и произносит всего одну фразу. Впрочем, у и всех разумных в коридоре. «Расстрелять!» Через четыре часа, когда взбесившегося голема и призраков вместе удалось упокоить, от черного потока остался жалкий ручеек и лишь очень внимательный слух уловил бы легкий треск над городом словно кто-то надорвал край бумажного листа Рыцари света неслись галопом ловушек никто не боялся самые сильные заклинания прозрения были именно у этого плана магии на всех два километрах впереди не осталось ничего опасного только в самом конце Там, где лабиринт сужался до пары сотен метров, что само по себе серьезно замедляло армию, был один человек. не маг, не жрец, простой воин. Но сколько врагов по силу убить одному бойцу? Пусть и под божественным благословением. Сотню, тысячу, миллион, сотню миллионов. Даже если будет как волнорез убивать всех попавшихся ему воинов, это не нанесет армии существенного урона. На коротком совещании было решено, просто игнорировать препятствия, по возможности уничтожить. Но с игнорированием вышла проблема. Бутылочное горлышко лабиринта было заткнуто небольшой площадью. Пятно абсолютно белой бумаги, в центре которого в позе эмбриона лежал голый мужчина и тихонько рыдал. Слезы текли сквозь закрытые веки. Уши он зажимал руками. Мужчина, в котором можно было при желании узнать Моргенханда, что-то монотонно шептал видимо, пытаясь заглушить голоса в голове. У Моргенхенда был бэттрип, и ему было очень, очень страшно. Все, на что он бросал взгляд, оживало и норовило что-то ему шепнуть, что-то мерзкое и страшное. Например, пообещать долгую и мучительную смерть. Другие тени хаоса, как про себя назвал их Морген, убеждали его, что так было всегда. Он уже вечность живет в этом кошмаре, и вечность еще впереди. Обнаружив в какой-то момент перед глазами иконку печати хаоса, Моргенхенд взамолился и всю свою веру, всю свою волю, все, что в нем было, выразил в короткой просьбе. «Пусть мне больше не будет страшно! Пожалуйста!» Магия разумна. Магия хаоса не только разумна, но еще и самонадеянна. Столкнувшись с непосильной задачей, магия плана жизни отступит и предложит компенсацию. Магия света подарит оружие, тьма подарит наслаждение. Чтобы ее адепт забыл о невыполненной просьбе. Смерть просто подождет, огонь призовет бездну, а лед покарает своего адепта за то, что сам господин льда считает злой насмешкой. И только хаос принесет в жертву весь мир, но исполнит обещанное адепту. Но тут вышел прокол. Исцелить тот всепоглощающий ужас, что окутал разум Моргенханда, не смог бы даже бог. Убить или окутать темнотой созидания? Наружить приказ того, кто помечен силой не как служитель, но как исток. И магии пришлось выкручиваться. Белый лист и теплый свет с неба убрали тени из разума воина. Остатки одежды растворились. Голоса заглушил висящий в воздухе родник. Он же и утолил жажду. Выглядел родник необычно. Тонкая струйка воды вытекала из ниоткуда и пропадала в никуда даря миру свое тихое журчание. Ведь в этом кровавом безумии есть место красоте. Но тут в процесс созидания вмешался посторонний шум, разумные, множество разумных. Они шли, чтобы нарушить исполнение желания, истинного желания. Хаос воплощенный, все сотворяющий и все разрушающий, исполнял свою самую главную задачу. Даже новый исток ни разу не был таким искренним в молитве своей силе. Даже умирающие слуги господина не были так истовы в своей просьбе. Ведь какая-то часть их сердца была спокойна и принимала свою судьбу с честью. Они знали, что их дело правое, и допускали, что всесильный повелитель, каким они мнили Филина, не забудет своих верных слуг. В сердце угашенного наркотой Моргенханда не было места веры в лучшее. Не было там принесенных даров, не было там великих идей. Воину просто было по-настоящему страшно. И сила, что, может, все, не смогла побороть. Ни другого бога, ни мировой катаклизм, ни чью-то воплощенную волю — страх. Потому Морген и вознес совершенную молитву, и желание его должно было быть выполнено, даже если придется пожертвовать уже минимум дважды притащенным на алтарь миром. Но стоило великой силы нащупать путь решения вопроса, как появились они странные существа, ищущие судьбы быть принесенными в жертву. Может, они и считали иначе, но на взгляд силы изначальной любая идущая войной сущность будь то отдельный разум их сборище или же как тут целая армия с воплощенным аватаром бога принесет богатые дары на алтарь перемен. На нем горсть земли ценится наравне с богатством целого дворца, а красивый мотылек может быть ценнее, добровольно пожертвованной жизни. Короче, адепты света форменно нарвались, но еще не поняли этого. Стоит начать с того, что заклинания не могли пересечь барьер белого круга. Необычные, не божественные. Хоть прямо, хоть опосредственно. Туда не залетали предметы. Там не распылялись газы. Содержимое круга нельзя было нагреть, охладить или полить жидкостью. Заклинания абсолютной идентификации пасовали. Пока одна часть командного состава имеющая связи с администрацией игры, строчила многочисленные жалобы то ли на баг, то ли на чит, другая продолжала думать. Неожиданно для всех границу круга пересекла белая мышь. Не серая и не черная, только маленькая белая мышка. Несколько секунд полной нагрузки на фракционный аналитический сервер и многочисленная серия опытов была проведена в рекордно сжатые сроки. По итогам опытов выяснилось следующее. Мелкие белые зверушки, не имеющие агрессивного настроя, спокойно пересекали границу. Мягкие вещи типа подушек, одеял, мятой мантии тоже могли пересечь барьер, если их скорость была не выше пороговой. Еще несколько минут, и прекрасная, обнаженная белокурая девушка делает шаг через барьер. И тут же, как в воду, беззвучно уходит в белоснежное покрытие круга. В руководстве фракции дураков не было. И Искин активно приглашал игроков к аналитическому сотрудничеству. Так что следующая девушка была зачарована менталистом на симпатию, жалость и заботу. Подопытная легко преодолела барьер, подошла к дрожащему в центре голому мужчине, погладила его ладошкой и вернулась, без эксцессов. Та же девушка, со свернутыми на бекре менталистом мозгами, должна была убить мужчину, будучи уверенной, что помогает ему. Вначале все шло нормально, но в тот момент, когда нежные ладошки должны были свернуть лежащему мужчине шею, он неожиданно ожил и, крепко схватив девушку за руку, потянул на себя. Все стоящие вокруг площади услышали громкий, чуть надрывный шепот. «Я знаю, тебя захватили тяне хаоса. Это все из-за печати, которую Филин наложил на реальность. Но ты не бойся, я знаю, как тебе помочь. Больно не будет, а потом все сразу наладится». С этими словами голый мужчина вогнал указательный палец, увенчанный нестриженным ногтем, девушке под глаз. После чего нежно поцеловал ее в шейку и толчком направил в сторону границы круга. Белокурая девушка с текущей по лицу кровью смотрелась жутко. Неаккуратная дыра под глазницей зияла осколками кости. Кого-то вырвало. «Дэя искусница, трепанирована. Игрок не может взаимодействовать с цифровым аватаром». Как только надпись над головой девушки стала видна, игроки выдохнули с облегчением. Многие помнили историю просвихнувшегося при спонтанной оцифровке парня. По слухам, к этому был причастен их нынешний противник. Девушка получила заклинание «Мовлоб». Совещание на тему «Как преодолеть непонятную преграду» продолжалось. Армия смерти шагала по лабиринту. Бесчисленные ряды живых и мертвых молча чеканили шаг. И практически не пахли. Армия смерти вся угодила в один коридор лабиринта, что автоматически повышало их шансы на выполнение задачи. Благодаря такому числу смертей в армии была уже воплощена аватара. В будущем предстояло пересечься с армией льда. Несмотря на то, что планы были условно-союзными, никто не строил иллюзий, чем закончится встреча, с учетом того, что победитель в игре может быть только один. Армия шла, быстро сматывая километры лабиринта. Шествие возглавлял огромный скелет в балахоне и с косой наперевес. Коса мало походила на то, чем обычно орудует жрец. Лезвие, покрытое вязью рун, переливалось всеми оттенками вулканического стекла. Тонкая резьба на ручке сплеталась в какие-то странные узоры. Несколько огромных звездчатых сапфиров были словно вплавлены в рукоять оружия Аватара, воплощенная смерть и ее совершенное оружие. И тем необычнее стало то, что в какой-то момент возникшая невесть откуда гончая хаоса, не потревожив ни одного сигнального заклятия, вырвала оружие из костяной ладони и помчалась с ним в сторону центра лабиринта. И тут всемогущество сыграло с аватарой злую шутку. За пару сотен лет активного существования даже нейросети без личностной матрицы умудряются приобретать навыки. А тут полноценный искин, да еще и в постоянном контакте с игроками. Слишком много общения с людьми, слишком мало вызовов, слишком редкие проблемы. С обиженным воплем, от которого в соседнем коридоре в муках скончался отряд заблудшихся адептов жизни, Аватара кинулась в погоню за вором, позабыв и про заклинания, и про армию, и про здравый смысл. Огончая, как назло, бежала все быстрее и быстрее. То, что ситуация идет как-то не так, Аватара поняла в тот момент, когда первая сосулька разбилась о магический щит. Армия с аватарой — почти абсолютная сила. Аватара без оружия и армии — легкий фраг, и усиление собственного аватара, который еще так и не был воплощен. Слишком мало силы льда было сегодня излито. При виде замешкавшейся смерти воплощенной, губы одного из генералов армии тронула довольная ухмылка. Эта гримаса была настолько непривычной для вечно невозмутимого разумного, который происходил из крайне редкого племени тифлингов, присягнувших плану антагонисту, их породившему, что по его замерзшему лицу пошла трещина. И снова раздался тихий шорох рвущейся бумаги. Где-то за границей мира Молодая девушка, именно в этой маске богиня в свое время предстала перед Филином, ругалась на всех известных языках сразу. Узорчатая конструкция великого смертельного загиба, так назвал бы его случайный свидетель, если бы он был, велась, как плетка-семихвостка в руках умелого палача. Мало было так глупо подставиться и потерять практически абсолютное преимущество. Мало было в битве с армией льда убить меньше миллиона противников. Так еще и это... Это... Богиня-смерть, проебавшая косу. Извините, вы не можете опустить репутацию ниже абсолютная ненависть. Извините, вы не можете создать дополнительную градацию плохого отношения. Извините, вы не можете изменить игровое прозвище до того момента, как совершите другой подходящий поступок. Извините. Филин, клянусь, ты будешь молить меня о милосердии. Клятва принята. Если в течение десяти лет вы не выполните данную клятву, магия плана изберет более достойную венца предвечной. Получен божественный квест пропажа. Верните свое оружие. Штраф за отказ, провал. Ваше прозвище станет официальным и будет видно всем. Награда «Самоуважение». Внимание! Общемировое объявление. Филин, несущий хаос, впервые за всю историю игры получает метку «Личный враг Бога». Награда будет выдана после завершения общемирового ивента. Администрация благодарит всех пользователей за вклад в обучение скинов с высокой степенью интеграции и поздравляет всех игроков с историческим событием. Напоминаем, что только за квесты, имеющие прикладное значение, вы можете получить очки социальной значимости». Пока еще богиня смерти рыдала от бессилия, а незримый счетчик отмечал последние проценты выполняемого Филином скрытого квеста. Искины уже научились видеть сны и ненавидеть. Осталось научить их плакать. Филин стремился стать богом, но сам того не зная почти научил быть богом человечества.